Глава тридцать «Пока смерть не разлучит нас». «Как же ты прав, милый! Как же ты прав!» Иван уходит, уверенный в том, что я сделаю все так, как хочет он. Ведь для меня так много поставлено на карту. Карьера, бизнес, дети, жизнь, моя жизнь. Он обещает мне все забыть и простить. Он собирается меня простить. — Дорогая, ну, мошквиты, ты отомстила, сходила налево, понравилась, хорош, Дмитрий Ростовский. — Хорош, — не сомневался в этом, значит, удовольствие ты получила. — Получила. — Молодец, дорогая, но впредь давай все-таки придерживаться традиционной модели брака. То есть, он гуляет, она сидит дома и ждет. — Ну вот, ты же у меня умница, — улыбаюсь. — Да. Я умница. Он даже не представляет, какая. Я еще поработаю, дорогой. У меня клиентка. За тобой заехать? Не стоит, милый. Я приеду сама. Ты приедешь, Янина? Не спрашивает, утверждает. Я приеду, Иван. Умница. Дважды за день я умница. Что ж. Я надеюсь, ты меня услышала, дорогая, и все поняла. Да, дорогой. Я все поняла. Жаль, что так поздно. Что ж, у меня на самом деле клиентка, Ирина или Эвелина, которой мой муж оставил квартиру на Патриках и выплатил долги за лучший минет. Хотя, стоп, не оставил и выплатил, а оставлю и выплачу. Он ведь так сказал. Будущее время. Будущее, которое легко можно изменить. Давай я тебе ботокс, что ли, уколю? «А что, пора?» Нахмуся. Внимательно смотрю на Ирину, сейчас просто как профессионал. Кожа на лбу морщится, слегка, но морщится. «Когда делала последний раз?» «Что я помню. Над переписку с салоном поднять». «Не надо. Давай, садись в кресло». «Может, не надо?» «Боишься, что ли?» — усмехаюсь, поднимая бровь. «Ну, не то чтобы. Ты просто нервничаешь. Я?» Я спокойна, как удав. И вообще, когда я работаю, я успокаиваюсь. Это правда. Работу свою я люблю и действительно расслабляюсь и успокаиваюсь, когда работаю. Поэтому я протираю кожу Ирины составом, очищающим кожу. Беру специальный карандашик для разметки. Прошу ее еще раз нахмуриться, потом улыбнуться, потом наморщить нос и еще раз улыбнуться. У каждого пациента уникальная мимика, и каждому нужен индивидуальный подход. Кому-то достаточно сделать только лоб, и будет хороший результат. Кому-то лба уже не хватает. Кому-то нельзя делать какую-то часть лица, потому что сработает эффект компенсации. Не будет мимики лба, но зато усилится мимика у глаз, и там появятся или станут более глубокими морщины. Может, кому-то и кажется, что косметология — это легко и просто. Подумаешь, сделала пару укольчиков, бабки получила и в шоколаде. На самом деле, учиться делать эти укольчики не легче, чем учиться, например, пломбировать зубной канал или удалять зубы мудрости. Косметология — не самая простая область медицины. Да их и нет простых. Я не только медицинский институт оканчивала. Я еще проходила обучение в разных центрах, изучала новые методики, новые препараты, их действия, возможные побочные эффекты, риски. Все для того, чтобы пациентки выходили из моего кабинета не просто красивыми и довольными, но еще и здоровыми. Разумеется, у меня тоже были неудачи. Увы, как у любого врача, да, собственно, как и в любой профессии. Были моменты, когда не получалось донести до пациента, что то, что он просит, делать не стоит. В памяти сразу всплывает история с подругой Нателлой, актрисой, которая ходила ко мне несколько лет и вечно была чем-то недовольна. То больно ей, то филер встал не так, как она хотела, хотя я предупреждала, то губы получились маленькими. Однажды она пришла и потребовала уколоть ей ботоксом только лоб, и все. Я оценила мимику и попыталась объяснить, что только лоб делать нельзя, как раз из-за того, что поплывет мимика в других местах. — Ну, раньше же ты делала. — Раньше делала, Над. Но раньше, прости, ты была моложе на семь лет. — То есть я старая и должна травить теперь всю морду? — Над. — Я объясняю. Мне не надо объяснений. Я хочу только лоб и все. Я клиент. Клиент всегда прав. — Над. «Ну, давай серьезно. Ты мне доверяешь?» «Я профессионал. Я знаю, как». «Я тоже знаю. колят только лоб все, и у всех все нормально. Сделай мне лоб!» «Над, я не знаю, как там все делают, но ты не права». «Сделай мне лоб, что не ясно. «Ты меня учить будешь? Что мне делать и как колоть?» Я не выдержала. Она меня реально выбесила. «Да». Буду учить, если ты сама не понимаешь. Мне нужен лоб, я не буду платить за то, что мне не нужно. Над, ну представь, я приду на съемочную площадку и буду учить тебя, как играть, как текст произносить. Тебе понравится? Я не поняла. Ты вообще о чем? О том, что ты профи в своем деле. А я? А ты вообще не профи. Ты сидишь на своих уколах, потому что больше ничего не умеешь. Ботокс уже давно вообще никто не колет. Это вредно. Сейчас все вставляют тейпы. Я вот месяц с хожу, и посмотри на меня. Посмотри на мою кожу. Я смотрела. Выглядеть она стала хуже. Морщины появились там, где не было. Господи, какие тейпы! Кто ей сказал эту ересь? Над, давай я сделаю то, что я знаю и умею. Я сказала лоб, и все. В итоге я не стала делать лоб и она ушла обиженная, чтобы вернуться через пару месяцев в слезах. Тейпы не помогли. Ей вместо роли любовницы-олигарха предложили роль его мамы. Рассказывая эту историю Ирине, она старается не смеяться, пока я провожу процедуру. Оказывается, она тоже знает Нателлу. К продюсерам свое время скакала быстрее, чем эскортница по олигархам. А строила из себя такую правильную. Я молчу. Что тут скажешь? Возможно, цель оправдывает средства. Хотя большой звездой Нателла и не стала, но заработала на квартиру в столице, машину, дачу и ведет кулинарное шоу на одном из кабельных заштатных каналов. Вышла замуж, родила троих детей. Все у нее хорошо. Все, Ир, погоди, сейчас уберу точки, протроньте септиком, и все. Красота — страшная сила. И не говори. Может, губки еще подколем? Губки у тебя и так шикарные. Не вздумай пока колоть. Лет через пять придешь, сделаем чуть-чуть. Но, может, я хочу сейчас. Свисток. Буду котироваться лучше. Уймись. Сейчас, наоборот, ценится природная красота. Угу. Это кто тебе сказал? Сантехник Никитич? Или канал россия один? Ты послушала, что мужики говорят. Знаешь, я вот думаю, выйду на пенсию, обязательно книгу напишу. Будь не содержанки. Не, настоящие мысли миллиардеров о женщинах. Будет бестселлер. Потому что если большинство из нас узнает, что мужики думают и говорят... Что ж случится? Мировая бабская революция случится. И вернется матриархат. А этих будем водить на поводках и стегать плетками за непослушание. Кстати, о плетках. Ты б знала, сколько этих богатеньких буратино на самом деле нижние. Какие? Боже, Янка, ну, нижние, которым нужна госпожа. Госпожа? Так, ты этого не знаешь? Уволер, не знаю и знать не хочу. Да ладно, главное, что твой не такой. Мой? Иван? Не, Иван не твой, я ростовском. Ростовский тоже не мой. А чьи же интересно? Низкий бархатный баритон ракочет, и я дергаюсь. Хорошо, что в руке уже не шприц, а просто ватный диск. Улыбается нагло, а у меня почему-то внутри все вспыхивает, как у девчонки, на которую обратил внимание самый популярный мальчик в школе. Сравнение, конечно, идиотское, но ведь это именно пресловутые бабочки в животе. Добрый день. Вообще-то я тут работаю с пациентом. Нужно стучать. Уже вечер. — Пора заканчивать работу. Нас ждут великие дела. — Дела? Интересно. Ну, вообще-то мне нужно домой. — Домой? — Ростовский иронично поднимает бровь. — Да, меня муж ждет.